Эпилог. Совсем недалеко от крайних домов городка на старой сосне сидел дятел, старательно простукивая кору дерева в поисках вкусных личинок. Он так увлекся, что не сразу заметил бредущего внизу человека. Тот шел, пошатываясь из стороны в сторону, неуверенный заплетающейся походкой. Он был грязен и неопрятен, и почти что босс. только обмотал стопы какими-то тряпками. Лицо и верх тонкой водолазки в каких-то бурых пятнах. На затылке лепешкой запеклась темная корочка. На руках он нес другого, поменьше. Это была девушка, одетая в легкое летнее платьице. На руках у большого ей было так удобно, что она задремала, склонив голову на грудь своему спутнику. Только длинные светлые волосы сбегали ручьем по руке мужчины и свисали вниз, слегка развиваясь на ходу. Дятел прервался, настороженно приглядываясь, а потом и вовсе решил отлететь подальше. Он легко снялся с дерева и полетел в поисках другого, старого дерева, оставляя за спиной странного незнакомца. и через минуту тот стерся из птичьей памяти, как будто его и не было. Игорь Черкунов. Выживальщик. Читал роман Ефимов. Спасибо за прослушивание. Всем мира, чтобы не было войны.